Алексей Доронин Кабельщики Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции Эта установка никуда не годится. Сколько можно говорить, важна не только мощность излучателя, но и диапазон доступных частот. Занудным голосом произнес Григорий Петровский, спускаясь по шаткой приставной лестнице. И мощность шума космоса на конкретной частоте, те частоты, которые они указали, не подходят для связи на таком расстоянии от слова «совсем». Последнюю фразу он сказал по-русски, перекрикивая поднимающийся ветер. Холод заставлял вспомнить, на какой они высоте над уровнем моря, даром что в Африке. «Ты не веришь им?» – спросила его по-английски Хелен, которая сидела внизу и с тревогой смотрела на его манипуляции. «Думаешь, это чушь?» «Чтобы осмотреть тарелку...» Как они ее называли зеркало-рефлектора диаметром почти 60 метров, они по очереди забирались на огромную высоту. Где-то по видавшим виды лесенкам, где-то по горизонтальным металлическим конструкциям. Без страховки. «Я никому не верю!» Русский спрыгнул, пролетев последние метра полтора, и пружинисто приземлился на бурый грунт, словно космонавт при низкой гравитации. «Даже себе!» Нам надо попасть в окна прозрачности атмосферы и избежать часточных максимумов космического шума. А еще важен способ модуляции, но та частота, которую они предлагают, годится для связи в пределах нашей системы, не более. «Не суди их по нам», — сказал Гельмут, которого в высотных работах не использовали по причине неуклюжести и массы. Может, они способны считывать те крохи, и байты информации, которые мы не отличаем от шума? Может, в их мире наши физические принципы не действуют? Может, они живут в шестимерном пространстве? Или используют квантовое туннелирование, эффект солнечного зайчика и закольцованной вселенной? Русский ничего на это не ответил, только поморщился и отмахнулся, как от мухи. Мол, как не стыдно ученому-технарю изрекать такие вещи, достойные познавательного канала на ютубе. Раньше за немцем такого не замечалось. Видимо, откровения последних дней их доконали, и скоро захочется верить хоть в эльфов с драконами. Петровский был все же более зануден. Сказывалось академическое образование в области физики, полученное еще в СССР. И опыт работы не в сфере инноваций и грантов, где ценится живость ума и беглость речи, а в скучной консервативной сфере государственной науки, в одной из крупнейших российских обсерваторий. Но зато, если кто-то находил в формулах или длинных тензорных управлениях ошибки, то это был почти наверняка он. «Считает компьютер, но голову и глаза он нам не заменит». Ворчал он, показывая то на не там стоящую запятую в дроби, то неверный знак. Понятно, что от усталости палец по клавиатуре мог промахнуться, а машина... она считала, не рефлексируя, потому что интеллектом не обладала. И вот сейчас он курил свои русские сигареты и смотрел на запад, где заканчивалась плоскогория и тянулась бескрайняя равнина. Саванна. Вельт. Даже их африканский товарищ был не уверен, как это правильно называется, а уж они чужаки и подавно. Хотя зимбабвеец тоже не жил в этой стране. Его семья происходила из местной элиты колониальных времен, несколько поколений которые учились, а потом проживали в Англии. «Да хватит на сегодня!» Джордж Нкуби посмотрел на часы и крикнул остальным. «Сегодня точно будет зря! Никакого больше альпинизма! Давайте ужинать, леди и джентльмены!» В обычное время Петровский проворчал бы что-нибудь про дам, господ и товарищей, но сейчас настроения у него не было. Все вымазались, одежда была в пятнах, только теперь это была ржавчина, а не местная красная глина, в которой они утопали, когда неделю назад заново прокладывали провода и кабели взамен похищенных. Починить вчетвером огромную параболическую антенну оказалось несложно. В общем-то, вся починка сводилась к чистке ее от ржавчины, без этого можно было обойтись, и визуальному осмотру. Да, для этого пришлось карабкаться наверх, потому что дрон на второй день сбило местными ветрами, и он разбился об опору антенны в дребезги. Но им не нужно было, чтобы эта штука, похожая на гигантское блюдце, проработала годы, хватит и нескольких суток. И передатчик с ретранслятором оказалось не так сложно собрать. В общем-то, они сделали это еще в дешевой гостинице в Хараре, а здесь осталось только произвести монтаж. Самым трудным этапом была замена всех электрических сетей, которые местные крестьяне уже успели украсть, включая оптоволокно. Хорошо, что их четверка закупила все нужные запчасти заранее, что-то в Европе, а что-то в Йоханнесбурге. Потому что в Зимбабве достать все нужное было непросто. Мешок местных денег уже ничего не стоил и годился только на растопку. В ходу были южноафриканские ренды и американские доллары. Евро тоже принимали. Но нельзя было показывать, что у тебя, странного туриста из далекой богатой страны, есть много этих дензнаков. Антенна была в нормальном состоянии. Ее успели побить ураганы, но не успели распилить на металлолом местные. Очень мало кто из них сюда забирался, не считая пастухов и бродяг. Все-таки это была труднодоступная местность, которую сам создатель будто предназначил, чтобы прятать здесь секретные объекты. А может, местные считали, что эти холмы радиоактивны. Или прокляты, населены духами и демонами. Передатчик построили еще во времена Апартеида. Вроде бы он был частью ядерной программы ЮАР, хотя находился на земле бывшей Родезии. Стоявшая здесь в горах радиолокационная станция должна была контролировать рубежи форпоста белой расы на юге африканского континента. Но потом Родезия рухнула, белые начали покидать страну, а еще позже в соседний ЮАР пришел к власти Нельсон Мандела, который в этой версии пространственно-временного континуума не умер в тюрьме 80-х, а успешно сверх господства буров и потомков английских поселенцев которая рухнула без настоящей войны под давлением извне и снаружи, так что их режиму не помогло бы даже ядерное оружие. А в 2000-х, как говорил Джордж, станцию, принадлежащую Министерству науки Зимбабве, выкупили за долги и основательно модернизировали китайцы. По его словам, она уже тогда имела двойное назначение, была не только военным объектом, но и частью космической программы Поднебесной персонал из которой провел здесь несколько лет. Но им пришлось бежать, когда совсем недавно их ставленник был свергнут с президентского кресла и в стране запахло межплеменной резней. Последние белые сбежали чуть раньше. И только безумец мог приехать сюда в такое время, добровольно, без оружия, вчетвером. Проблема была в том, что нигде на земле больше не было установки, чтобы провернуть то, что они задумали и не быть арестованными еще на подходе в 5 километрах от периметра. Именно такими безумцами они были. Генератор пришлось вести свой. Здешний давно похитили, и он теперь наверняка стоял в какой-нибудь деревенской лачуге или трудился на благо отряда повстанцев в джунглях. Купить горючее удалось с большим трудом, а еще труднее было его сюда привезти. И это при том, что на тот момент боевых действий еще не было. У местных Джордж рекомендовал не покупать ни в коем случае, чтоб не привлекать к себе внимания. Он долго отговаривал друзей от приезда сюда, но они были настолько твердолобами, что африканец сдался. Хотя и предупредил, что возвращение живыми не гарантирует. «Да хватит полировать это блюдца, и так пойдет! Пошли лучше пиво попьем, а потом отправим этот чертов сигнал и свалим отсюда!» Повторил уже громче Джордж. «Тут скоро будет очень хреново, и я не про политику!» Все знали, что надвигается циклон, будет дуть штормовой ветер, и последующие несколько недель им придется просидеть под крышей. Хотя, возможно, их здесь уже не будет, если оборудование сработает как надо. Им хватит и одного раза, всего 120 секунд. Но пока небо было ясным, за холмами садилось огромное солнце, похожее на ядерный гриб. Кругом на этом плато трудно было найти хотя бы одно деревце, но идеально ровным оно не было. Холмистый ландшафт был изрезан оврагами, хватало тут и любопытных каменных образований, почти как на американском западе. В этих складках станция пряталась так, будто была частью природных геологических систем. И само здание, и тарелка были почти необнаружимы с воздуха, сливаясь землей, особенно после нанесения старательными китайцами дополнительного покрытия. Хотя, конечно, на всех картах эта штука была обозначена, и все, кому нужно, знали о ее свойствах. Но несколько крохотных человеческих фигурок... Муравьи рядом с Колосом могли ускользнуть от объективов спутников. Вся надежда была на то, что никто не подумает, что они настолько сбрендили, и не подумает, что скромных параметров передатчика, чье название с местного языка переводилось как «неспящее око», хватит, чтобы осуществить их план.